На следующую ночь, с большим трудом отмыв с лица темную краску и возвратив ему привычный вид, Эфтибеда надела свою воинскую одежду и отправилась в храм Геркулеса, чтобы передать жрецу 10 талантов в уплату за изменнический замысел, о котором никто и не подозревал. Эфтибеда вернулась и на следующую ночь, но не нашла в храме айост -Индиде. По словам двух других патицев, за приходила днем принести жертву Геркулесу, и айст отправился с нею в город. Весь день прождала Евтибе до возвращения потиция прячась в храме. Сердце ее трепетало надеждой и страхом. Наконец, под вечер, пришел жрец и рассказал ей, что Спартак укрепил новыми крепостными работами ту часть стены, которая была срыта, что этот предусмотрительный полководец уже давно тщательно освидетельствовал городские стены со всех сторон и защитил новыми сооружениями слабейшие части. Эфтибеде, раздосадованная сообщениями жреца, пришла в ярость и проклинала предусмотрительность и проницательный ум Спартака. — Амирдзе, сестра гладиатора, когда вернется она в этот храм? — Да я не знаю... — Когда? — запинаясь, — отвечал жрец. — Быть может, она придет послезавтра. В этот день справляются антимахии, празднество в честь Геркулеса. В память его бегства в женской одежде с острова Коса. В этот день нашему богу обыкновенно приносят в жертву женский наряд. Сестра фракийца говорила мне о своем намерении прийти послезавтра в храм с таким приношением — чтобы заручиться покровительством Бога для сражающихся мятежных рабов и, главным образом, для их вождя — ее брата. — А, Юпитер, ты справедлив, ты справедлив, Геркулес! Все справедливы вы, о великие боги Олимпа! — воскликнула гречанка, подняв глаза к небу с выражением жестокой радости. Она следила за каждым словом потиция с улыбкой адской фурии и с неописуемой тревогой. Эта месть будет еще сильнее прежней. Это будет ужасная, кровавая месть. — О какой мести говоришь ты? — спросил изумленный жрец. — Знай, что боги редко относятся благосклонно к мести или покровительствуют ей. — Ох, но если месть является следствием несправедливо полученной обиды, если желание мести произошло от тяжкого оскорбления, нанесенного без причины... «О, тогда, без сомнения, и небесные боги, а не только адские, относятся к мести благосклонно и покровительствуют ей», — возразила Эфтибеда, снимая с себя толстую золотую цепь, на которой висел ее небольшой меч, рукоятка которого была усыпана драгоценными жемчугом и сапфирами, и подавая все это Аюстендидию. «Не права ли я, Остендидий?» — продолжала она, Между тем, как жрец разглядывал алчными глазами полученные подарки, прикидывая в уме их стоимость. Не правда ли справедливая месть приятна также небесным богам? — Разумеется. Конечно, когда она справедлива. Если обида была незаслуженная, — отвечал он, — и олимпийские боги, да притом... «Разве месть не называют наслаждением богов?» «Ну, не права ли я?» — продолжала Эфтибеда, снимая с головы серебряный шлем, увитый золотой змейкою, у которой на месте глаз были вставлены два крупных яхонта огромной ценности, и подавая этот шлем патицию. «Не права я?» Глаза алчного жреца разгорелись при виде этих драгоценных приношений, а Эфтибеда продолжала... «Непобедимому Геркулесу приношу эти ничтожные вещи, а завтра принесу ему другие 10 талантов. Непобедимому Геркулесу!» И на последних словах она сделала сильное ударение. «Потому что ты, его жрец, поможешь мне исполнить мою месть». «Кастер и Полукс!» — воскликнул жрец. «Ведь месть твоя справедлива! Разумеется, я должен тебе помочь!» Божусь с Кипетром прозерпины. Да разве может служитель великих богов не помогать такому делу, которому они очевидно покровительствуют? Ты должен спрятать здесь двух храбрых и верных воинов завтра ночью. Здесь, в храме, осквернить место, посвященное божественному Геркулесу, а ну-ка гладиаторы откроют твоих двух воинов, да примут меня за римского лазутчика. «И уж тогда не миновать мне распятия сказал жрец, отступая на два шага. «Но каким же способом поможешь ты мне отомстить, как ты сейчас обещался мне?» — спросил Эфтибеда. «Ведь я не могу дозволить, чтобы эту девушку, чтобы Мирдзу, убили. Это несовместимо со званием жреца. Ну, еще куда ни шло схватить ее...» «И отдать в твои руки!» Зеленые светящиеся фосфорическим блеском глаза Евтибеда вспыхнули мрачным огнем, и невыразимая улыбка искривила ее губы. «Да, да!» — закричала она. «Схватить ее! Отдать мне! Потому что я... Я сама хочу убить ее, если Спартак не отдаст себя в мою власть ради ее спасения!» «Что ты с ней сделаешь? Я не должен! Не хочу знать!» Я хочу только знать что не помогаю кровавому замыслу, что не содействую убийству лицемерно возразил потицей правда отвечала евтибида совершенная правда и так завтра ночью здесь в храме немного помолчав прибавила она снимая с безымянного пальца золотое кольцо с большим ярко сверкавшим топазом и подавая его жрецу Не здесь не в храме, — возразил патиций, поспешно выхватив у нее кольцо. — Я покажу твоим верным воинам местечко, где они должны притаиться. Неподалеку отсюда, в Падубовой рощице, на краю дороги. Лучше и не придумать. — А ну, как она оттуда убежит? Да ведь я же сказал тебе, что рощу эту словно нарочно развели для приманки глупых пташек. — Хорошо. Пусть будет по-твоему. — — И да успокоится твоя совестливость честного жреца, — сказала с легкой иронией молодая девушка, затем прибавила. — Кстати, а ну как... — Что такое? — спросила Айстен Ну как в течение нынешнего дня проснутся в тебе сомнения и начнут тревожить твою душу, волновать твою честную жреческую совесть? — Ну как тобой овладеют страх близости гладиаторов... и боязнь быть распятым, и внушать тебе, примерно сказать, дать тягу в темезу, а?» Медленно произнося эти слова, Эфтибедов впилась своими глазами в глаза жреца, словно желая пронизать его душу насквозь. «Что ты говоришь?» — сказала Айстен Дидий, смело выдержав эти испытующие взоры и придав своему голосу выражение оскорбленного достоинства. — Что за мысли приходят тебе в голову? — Превосходнейшая мысль, славный и благочестивый служитель богов. — Да какая же именно? — Вот что. Ты пойдешь со мною, не повидавшись со своими двумя товарищами-жрецами, и спрячешь в безопасном месте эти маленькие дары, что я принесла для твоего бога. А потом ты спустишься со мною в лагерь и сядешь со мною за стол. — Я угощу тебя на славу. Я хочу чествовать тебя не только как почтенного жреца Геркулеса Оливарийского, но также как неподкупного и безупречного человека и добродетельного гражданина. «Великие боги!» — воскликнул жрец с притворным негодованием. «И так ты мне не доверяешь?» «Не тебе не доверяю я, а сомнениям твоей честнейшей совести». «Не знаю, должен ли я...» «Идти со мною? Да ведь тебе надо же помочь мне отнести сюда, на гору, условленные пятнадцать талантов». А, «Быть может, я раньше сказала десять?» 15 Ты сказала пятнадцать!» — уверял с большой живостью патицей. «Во всяком случае, если я даже сказала 10 это была ошибка. Я приношу Богу пятнадцать талантов за свою месть. Иди же со мной, неподкупный айстендидий». Ты останешься доволен своим днем. Жрец должен был спрятать в укромное место шлем, меч и кольцо Евтибеды и отправиться с нею в римский лагерь.